Всю весну шли короткие и частые дожди. Трудно было уследить за ними. ударит струями в окна, смоет все мокрой рукой и перестанут. Но стоит собраться выйти на улицу, как прогремит новый гром, туча низко нависнет и льет на землю потоки мутной воды, промчится дальше. Анастасия предпочитала сидеть дома. У нее не было знакомых в большом городе. Родители давно махнули на нее рукой. Связь с патриархом отдалила ее от них. Они пытались выдать дочь замуж, но не смогли ее убедить, и вдруг перестали давать о себе знать, будто поставили на ней крест. Они очень редко приезжали в Константинополь. Только отец время от времени наведывался по государственным делам. Родители предпочитали находиться в Адрианополе, подальше от великосветских сплетен и расприй. То, что когда-то произошло между ее отцом и феоктистом, В юности волновала Анастасия, и хотя она не знала подробностей и не интересовалась ими, но опасения за жизнь стратига македонской Фемы Феодора не были ей чужды. Времена были бурными, тревожными, свергали и возвышали, убивали и преследовали. Того и гляди, пострадает и он. Его считали человеком Варды, и теперь Кесарь был заклеймен как самый черный дьявол, и даже Фотий вынужден был сам вона назвать его исчадием того, кто ночью владеет миром. По реакции людей на перемены Анастасия понимала, все сводится к одному, кто окажется сильнее. Сильный становился истолкователем закона, присваивал правду, а слабый валялся в пыли, оплеванный вчерашними друзьями и товарищами. Теперь каждый старался представить себя врагом варды, приписать себе несуществующие заслуги перед бывшим конюхом. Анастасия знала семью Василия, он был из Фема отца, но с тех пор, как покинул родное село, больше туда не возвращался. Поговаривали, что у Василий женат на какой-то дальней родственнице бывшего императора Феофила, но все это было болтовней. Анастасия знала его жену, она была дочерью одного из сотников отца, Василий женился на ней, будучи телохранителем Варды. У них родилось трое сыновей, Константин, Лев и Стефан. Жена была умной, толковой и миловидной. Она одновременно с Анастасией приехала в Царьград увидеть большой мир и найти при случае знатного жениха. Она нашла своего, а Анастасия утонула в холодных глазах Фотия. Тогда он был осекритом императора. Его слово имело вес, как слово самых приближенных людей. А Василий был лишь одним из телохранителей. Но это было когда-то. Давно. Вскоре мир перевернулся, и тот, кто стоял на низшей ступени, стал вдруг вторым человеком в империи, и Фотий боялся его. В этом Анастасия не сомневалась. Его волнение передалось ей, и при каждом посещении она с нетерпением ожидала последних новостей. Погрузившись в эти смутные тревоги, Анастасия не заметила, как прошла весна, и совсем неожиданно пришло лето. Казалось, будто оно скрывалось за дверью. и караулила, пока ее откроют, чтобы ворваться. И солнце открыло дверь. Дожди вдруг прекратились, солнечные лучи заполнили комнаты, накалили землю и черепичные крыши. Лето подняло ввысь синее бездонное небо. Только сейчас Анастасия заметила ласточки на гнездо под крышей, и в нем птенцов с белыми шейками. Они были вечно голодные, смешные, с большими гладкими головками. с клювиками, широкими и желтыми. В последнее время Фотий стал приходить реже, и Анастасия развлекалась целыми днями созерцая ласточек. Она вынесла во двор под смоковницу столик, пыталась вышивать узоры, перенятые у матери, и не переставала наблюдать за птицами, лишь бы только не думать. Размышления делали ее раздражительной и мрачной. Пугала неуверенность в завтрашнем дне. Фотий был гораздо старше ее, и они не были в браке. Правда, он не бросил ее на произвол судьбы. Купил дом, содержит ее. Но упаси бог, если что-нибудь с ним случится, куда ей тогда деваться? К своим она вернуться не может. И Анастасия старалась смотреть на жадных птенцов и не напрягать ум, и не забивать голову заботами о будущем. Чему быть, того не миновать. Надо было думать раньше. Теперь поздно. Несчастье, если уж оно приходит к человеку, ни с чем не считается, и те, кто чувствует себя наиболее уверенно, вдруг оказываются под открытым небом с пустыми руками. Вот, взять хотя бы Ирину. И муж у нее был, был знаменитый кесарь. А кто знает, где она сейчас? Коль не в монастыре, так наверняка кормит рыб в золотом роге. После смерти Варды о ней не было ни слуха, ни духу, она будто сквозь землю провалилась. Анастасия несколько раз спрашивала Фотия, но он только пожимал плечами. Не знает. А зачем ему знать об этом? Своих тревог хватает. Ирина пожила припеваючи, погордилась, покрасовалась и исчезла так, как и появилась. И все же в стране были и умные люди, которые не связали себя с Вардой, будто предвидели все, что случится, предпочли довольствоваться славой своей мудрости, чем носить ярмо знатного лукавства. И Света не повидали, и Свет увидел их ученость. Если бы Фотий не связал себя с императорским двором, он мог бы быть среди них. константин и Мефодий уважали его, так говорил ей Фотий. И зачем ему обманывать ее? Он был учителем Константина, был старше его на десять лет. Они дружили, когда были преподавателями в Магнавре. Эти ее длинные размышления удивили Анастаси. Неужели она так вжилась в судьбы патриарха и братьев? Она несколько раз видела Константина и Мефодия, и хотя не разговаривала с ними, но от Фотия немало знала об их жизни и скитаниях по чужим краям. А может, не столько рассказы Фотия навели ее на мысли о братьях, сколько слух о связи Константина и Ирины? Молва, как известно, разжигает женское любопытство. Собор, в который Фотий вложил столько усилий, прошел. папу Николая отлучили от церкви и предали анафеме. Послания о соборе размножили и разослали по всему христианскому миру, чтобы люди знали, что патриарх Фотий не дремлет, что его трудно переупрямить. Восточная церковь впервые попыталась привлечь на свою сторону императора Людовика II и его жену. Это было сделано по предложению Фотия с целью разжечь давнюю распрю между императором и папой. Протоколы заседаний собора истрели похвалами уму и смелости Людовика II и его благоверной супруги, защитницы справедливости и Христова света. После успешной работы патриарх, позволив себе немного отдохнуть, зачастил Канастаси. До собора он обещал ей поездку на острова, подальше от людских глаз, там они могли почувствовать себя свободными, как все земные существа. Они выжидали, пока не пройдет жара, и знатные не вернутся в город. чтобы никто не смущал их своим присутствием. Выбрали далекий остров в море, не очень зеленый, но спокойный и безлюдный. Там, в небольшом скиту, жил один единственный монах, очень старый, он уже ничего не видел и не слышал. Фотий намеревался отвезти туда Анастаси и в сладких беседах с нею, под облаками и небом, наверстать упущенное за прошедшие годы. Наметили дату, 25 сентября. Путешествие должно было укрепить их здоровье и вернуть им спокойствие. Но оно осталось лишь мечтой. 23 сентября все перевернуло. Императора Михаила нашли мертвым. Смерть настигла его в постели. Придворные рассказывали, что на лице императора сияла лучезарная улыбка. Фотий отпевал Василевса и не видел улыбки, но заметил то, о чем не говорилось. Император был задушен. Его лицо было синим, глаза вылезли из орбит, жилы на шее так вздулись, будто он при жизни болел зубом Тот, кто совершил это, явно недооценил своих сил, ибо на кистях покойного чернели отпечатки пальцев. Такие сильные пальцы были только у Василия, друга императора. Фотий никому не посмел рассказать, что видел и о чем подумал. Он понял. После императора настал его черед. Не мог он оказаться единственным счастливцем. Все его друзья и благодетели уже получили свое. И на следующий же день Фотий поспешил составить завещание. Прежде всего, он хотел обеспечить Анастасии, а часть наследства отдать ближним и церкви. Об этом знал только государственный служитель. Как вести себя с бывшим конюхом, патриарх не ведал. Если тот потребует короновать себя Уфотия вряд ли хватит сил и смелости отказаться. Придется возложить корону на голову узурпатора, который еле-еле может подписаться. Прежде чем покинуть сей мир, Михаил совершил свою самую большую ошибку. Провозгласил Василия кесарем. Титул кесаря полагался только преемнику императора, если, конечно, у него нет прямых законных наследников. Но, к великому удивлению всех, Василий был еще и усыновлен покойным императором. Что можно предпринять против такой неслыханной наглости, кроме как сделать вид, что ты ни о чем не догадываешься, что ты слепой дурак? И Фотий решил закрыть глаза.